Параграф шестой. Германские государства. Пруссия и другие германские государства после 1815 года. Венский конгресс сохранил государственную раздробленность Германии, хотя и значительно сократившуюся во время наполеоновских войн. Страница 322. Созданный по решению держав-победительниц германский союз включал теперь 37, позднее 34 самостоятельных монархий и четыре вольных города: Гамбург, Бремен, Любек и Франкфурт-на-Майне. Последний стал местом пребыванием единственного общегерманского органа союзного сейма, решения которого были однако не обязательны для правителей отдельных государств. Монархи видели в государственной раздробленности страны наилучшее средство упрочить классовое господство дворянства и сохранить свои владения. Не хотели допустить создания единой Германии, как возможного соперника в будущем, также Англия, Россия и Франция. Самое влиятельное государства Германского союза Австрия и второе по значению Пруссия вошли в него лишь теми районами, которые прежде входили в состав Священной Римской империи. Вне союза остались принадлежавшие прусской монархии Восточная Пруссия, Померания и округ Познань, а также входившие в состав Австрийской империи Венгрия, Словакия, Галиция и итальянские владения Австрии. Вместе с тем союз включал в себя Ганновер, Люксембург и Гольштейн, которыми владели, соответственно, короли Англии, Голландии и Дании. Территория Пруссии состояла из двух отдельно расположенных частей: шести старопрусских провинций на востоке и двух на западе Рейнской и Вестфалии. Последние продолжали значительно опережать в экономическом отношении более отсталый Восток Пруссии. Здесь успешно шло капиталистическое развитие, крепла богатая и влиятельная буржуазия. В немалой мере этому способствовали антифеодальные преобразования, проведенные во время Французской революции и в Наполеоновский период. На Востоке по-прежнему господствовало юнкерство и преобладало крупное помещичье землевладение. В находившихся под властью Пруссии, польских землях, Социальный гнет усугублялся национальным, проводилась политика насильственного онемечивания местного населения. Различия между западными и восточными провинциями Пруссии усиливались из-за неупорядоченной таможенной системы. На Востоке в 1815 году насчитывалось 67 различных таможенных тарифов, зачастую противоречивших друг другу. На Западе сохранились еще частично тарифы времен тридцатилетней войны и пошлиные периоды французской оккупации. Решение таможенной проблемы стало ближайшим требованием прусской буржуазии, нуждавшейся в защите от иностранной конкуренции. В 1818 году рейнские буржуа подали королю прошение о необходимости создания единого таможенного союза во всей Германии. Но из-за противодействия Австрии, опасавшейся усиления Пруссии, единый покровительственный таможенный тариф был тогда введен лишь на территории Пруссии. Это свидетельствовало об усилении политического влияния прусской буржуазии в жизни государства, хотя победы над Францией лишь упрочила абсолютистский режим Фридриха Вильгельма Третьего. После войны он забыл свои обещания ввести Конституцию. Вместо этого в провинциях были учреждены Сословные представительства – лантаги, обладавшие только совещательными правами. В большинстве других германских государств также преобладали абсолютистские режимы. В Ганновере и Саксонии были восстановлены почти все феодальные повинности крестьян, а также сословные лантаги, закрепившие политическое господство дворянства. Иное положение сложилось на юго-западе. В Баварии, Бадене, вюртемберге и Гессендармштадте, где влияние буржуазной Франции оставило неизгладимый след, в 1817-1820 годах была подтверждена отмена зависимого положения крестьян и введены умеренные конституции. отразившие повышение роли буржуазии. Двухпалатная система с высоким имущественным цензом, сохранившая привилегии дворянства, все же означала постепенное приближение этих государств к монархии нового буржуазного типа. Развитие капиталистических отношений В первой половине XIX века Германия представляла собой преимущественно аграрную страну. Население ее в 1816 году составляло около 23 миллионов, к середине века более 35 миллионов человек. Три четверти его проживало в деревне и занималось сельским хозяйством. а также домашним ремеслом. Страница 323. Личной зависимости крестьян уже не существовало, но они были опутаны сетью различных платежей, повинностей и долгов. В Пруссии юнкерство только выиграло от аграрной реформы начала века, сохранившей множество феодальных пережитков. По условиям реформы крестьянство, чтобы освободиться от барщины, к 1821 году вынуждено было уступить юнкерству в Бранденбурге и Восточной Пруссии четвертую часть своих земельных наделов. В Померании и Силезии почти 40%. Согласно установленному в 1821 году новому порядку выкупа феодальных повинностей им могли воспользоваться только крестьяне, обладавшие полной упряжкой рабочего скота и способные единовременно внести дворянам землевладельцам выкуп в размере 25 годовых платежей. При таких условиях в середине века в Пруссии освободиться от повинностей, смогла лишь четверть всего крестьянства, исключительно зажиточного. Ограбление прусского крестьянства дало юнкерству возможность начать глубокую перестройку своего хозяйства на капиталистической основе при беспощадной эксплуатации труда полуфеодально зависимых Безземельных батраков и малоземельных крестьян, вынужденных продавать свою рабочую силу. Процесс капиталистического преобразования крупного землевладения сопровождался его техническим перевооружением и улучшением агротехники. В руках юнкерства сосредоточивалась решающая доля средств сельскохозяйственного производства осуществление прусских аграрных реформ сопровождалось пополнением рядов землевладельцев представителями буржуазии это создавало основу для сближения социальных позиций дворянства и буржуазии и открывала возможность для политического компромисса между этими классами в будущем. Такой путь капиталистического аграрного развития, когда крепостническое помещичье хозяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, при выделении небольшого меньшинства гроссбауэров в крупных крестьян. Особо мучительный для крестьянства страдавшего и от гнета полуфеодальных повинностей и от новой капиталистической эксплуатации владимир ильич ленин определил как прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве ленин полное собрание сочинений том 16. Страница двести на западе германии где преобладало мелкое крестьянское хозяйство и феодальные пережитки не были так сильны, расслоение крестьянства шло уже быстрыми темпами, особенно на Рейне. Там выделилась сельская буржуазия Гроссбауэра, использовавшая труд основной массы разорявшихся крестьян как наемной рабочей силы. Немецкая промышленность в первые десятилетия XIX века состояла главным образом из мануфактур и ремесленных мастерских. Переход к фабричному производству наметился лишь в хлопчатобумажной промышленности Саксонии, в Вренского, Вестфальском районе и Силезии. Успешное развитие капиталистических отношений в Германии замедляла раздробленность страны, тормозившая складывание единого внутреннего рынка. Широкий наплыв иностранных, прежде всего английских, товаров сужал возможности сбыта изделий немецкой промышленности. Недовольная этим буржуазия Германии, особенно прусская, все настойчивее выступала... за общую покровительственную таможенную систему. К началу 30-х годов правительство Пруссии уже добилось уничтожения таможенных барьеров с шестью соседними мелкими государствами. В 1831 году к этому таможенному объединению присоединился Гессендармштадт, и начались переговоры с Баварией, Вюртенбергом и среднегерманскими государствами. В ночь на 1 января 1834 года был провозглашен новый таможенный союз из 18 государств с населением в 23 миллиона человек. На их границах Были торжественно сломаны и сожжены таможенные шлагбаумы. В 1835 году в него вступили Баден и Нассау. Создание таможенного союза знаменовало новый этап экономического развития Германии. Началось формирование хозяйственного единства страны при сохранении государственной раздробленности. Однако политическое влияние Пруссии, занявшей ведущее положение в таможенном союзе, резко возросло. Страница 324. Недовольная этим Австрия пыталась подорвать союз, заключая сепаратные торговые соглашения с его отдельными членами. Прусское юнкерство охотно покупало дешевые английские изделия и также не раз выступало против образования таможенного союза. Оно опасалось, что в ответ на его создание другие государства поднимут пошлины на вывозимые юнкерством продукты сельского хозяйства. Буржуазии же, напротив, требовала дальнейшего ужесточения протекционизма для защиты от иностранной конкуренции. Ее идеологом и теоретиком выступал известный буржуазный экономист из Вюртенберга, профессор Лист, пропагандировавший необходимость государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Начало промышленного переворота В начале 30-х годов XIX века в Германии стала развертываться промышленная революция. Она стала возможной благодаря появлению свободной рабочей силы из числа разоренных ремесленников и крестьян, успешному накоплению крупных капиталов дворянства и буржуазии, значительному росту городского населения, и увеличению его покупательного спроса. Огромную роль в промышленном перевороте сыграли технический прогресс и развитие транспорта. Пароходы появились на Рейне с 1822 года. В 1835 году открылась первая железная дорога Нюрнберг-Фюрт. за которой последовали линии Берлин-Потсдам, Лейпциг-Дрезден. С начала сороковых годов развернулось строительство нескольких крупных линий по всей Германии. К 1848 году протяженность железных дорог в Германии более чем вдвое превышала французскую и составляла свыше 5000 километров, из которых 2300 километров приходилось на Пруссию. К железнодорожным линиям прибавилась и развитая сеть шоссейных дорог 12 тысяч километров в 1848 году, которые строились в основном по инициативе и на средства Пруссии. сооружение железных дорог не только стимулировало торговлю но и требовало большого количества угля и металла, что в свою очередь ускоряло рост тяжелой промышленности особенно быстро развивалась Рейнская область с ее большими запасами угля и железной руды в долинах рура и саара там появились новые крупные центры горной и металлургической промышленности, Бохум и Эссен. Увеличилось число паровых машин. В Пруссии в 1830 году их насчитывалось 245, а в 1849 году – 1264. Возникло машиностроение. Крупнейшим центром его стал Берлин. где производились паровые машины и локомотивы. Берлинский машиностроительный завод Борзига, на котором в 1841 году был построен первый локомотив, превратился в главного производителя паровозов в Германии. В Саксонии ускоренным темпом развивалась текстильная промышленность. Ручное прядение вытеснялось механическими веретёнами, их число перевалило к середине века за полмиллиона по сравнению с двумястами восемьдесятью тремя тысячами в 1814 году. Центр саксонской текстильной промышленности Хемниц современники называли немецким Манчестером. Производство обрабатывающей промышленности Германии возросло в 30-40 годы на 75%. Темпы его роста были выше, чем во Франции. Однако по общему уровню промышленного развития Германия продолжала отставать от нее, а тем более от Англии. Текстильная промышленность оставалась царством российской мануфактуры. Еще в 1846 году только 4,5% предельных станков находились на фабриках, остальные у рабочих на домниках Из-за недостатка капиталов преобладала устаревшая технология. Доменные печи в Германии работали на древесном угле, и производительность каждой из них в десять раз уступала работавшим на коксе английским и бельгийским доменным печам. Первая использовавшая кокс Донна появилась в Ружском бассейне только в 1847 году. Хотя выплавка чугуна с 1831 по 1842 годы возросла с 62 до 98 тысяч тонн, металлургическая промышленность не могла удовлетворить потребности страны. Сороковые годы отмечены также растущим ввозом в Германию полуфабрикатов и машинного оборудования. Однако развитию внешней торговли мешали слабость торгового флота и неспособность раздробленной Германии защищать интересы ее торговцев на мировых рынках. Отсутствие государственного единства было главным фактором, сдерживавшим развитие капиталистического производства. Страница 325 Промышленный переворот в Германии – повлек за собой складывание промышленного пролетариата. Общее число лиц наемного труда возросло с 450 тысяч в 1832 году до почти 1 миллиона в 1846 году. Но их основную часть еще составляли ремесленные подмастерья и рабочие на дому. В наиболее развитой пруссии в 1846 году насчитывалось семьсот тысяч горняков железнодорожных и мануфактурных рабочих сто тысяч из которых составляли женщины и дети и на долю фабрично заводского пролетариата приходилось всего девяносто тысяч к середине девятнадцатого века В Германии ремесло и мануфактурная промышленность еще преобладали над крупным машинным производством. Рост оппозиционного движения В первые годы реставрации против попыток усиления феодальной реакции решительно выступало только немецкое студенчество, По своему составу в основном мелкобуржуазная. Центрами его движения были университеты городов Иены и Гиссена. Патриотически настроенная радикальная молодежь требовала создания единой свободной Германии и призывала к свержению монархов. По инициативе студенческой организации Иены в Варбургском замке под Айзенахом, где когда-то укрывался от преследований Лютер, немецкая молодежь отметила годовщину Лейпцигской битвы народов и трехвековой юбилей реформации. В празднестве 17-18 октября 1817 года приняли участие 500 студентов, из тринадцати протестантских университетов и ряд прогрессивных профессоров. После факельного шествия его участники, подражая Лютеру, демонстративно сожгли различные символы реакции австрийскую капральскую палку, гессенскую солдатскую косицу и другое, и книги наиболее ненавистных идеологов реставрации. После Вартбургского выступления студенты Йены создали Всегерманский студенческий союз под девизом «Честь, свобода, Отечество», а также «Тайное общество для борьбы с реакцией». Его участник Карл Зант заколол в марте 1819 года реакционного драматурга и доносчика Кацебу. Убийство дало властям желанный повод разгромить демократическое движение. В августе 1819 года конференция представителей стран Германского союза приняла Карлсбадские постановления о введении строгой цензуры и запрещении студенческих организаций. Была создана специальные следственные комиссия проводившая на протяжении всех двадцатых годов судебные процессы над участниками тайных организаций но задушить революционное движение в стране не удалось его новый подъем начался в тридцатые годы под влиянием июльской революции во франции восстание в польше и провозглашение независимости Бельгии.